«Сейчас». Как только Чарльз поднимает полотенце с пола, я покидаю капитанскую каюту. Скотт стреляет в меня глазами. Уверена, он нас слышал. Мне от этого не по себе, ведь шкипер даже не спустился проверить, все ли у меня нормально. Хотя чему удивляться? Он здесь только ради Чарльза. И все же его взгляд и полуулыбка не ускользают от моего внимания. Не утруждая себя словами, я иду вниз по ступенькам. Колени дрожат, еле выдерживая вес тела. Я использую перила как опору, сгибаясь под грузом эмоций, давящих камнем на мой и без того тяжелый живот. Надо поскорее дать им выход, пока я не лопнула. Мимо мягких кресел и позолоченных ламп, мимо букета свежих желтых роз, я направляюсь к иллюминаторам и толкаю дверь, ведущую на палубу. Оказавшись снаружи, закрываю за собой дверь и снова могу дышать. В ноздри ударяет соленый холодный воздух, от которого покалывает в груди. Я слизываю соль с губ. Мы мчимся на всех парах. Мимо катятся волны, а яхта рассекает воду, оставляя позади пенистый след. Смогла бы я спрыгнуть, лечь на спину и позволить черному течению подхватить и нести мое тело? За густыми облаками не видно звезд, а где-то вдали подмигивают огни нового южного Уэльса, словно мы по-прежнему дома — Никуда не бежим, и мне ничто не угрожает. Я обхватываю себя руками, касаясь горячими ладонями, покрытой мурашками кожи, и делаю глубокий вдох. Бедняжка Рела. Перед глазами возникает образ подруги, прежде чем я успеваю его отогнать. А стоит ли? Стресс — сильная эмоция, которой нужен выход. Именно этому я учу своих клиентов. Подхожу к поручням и выглядываю за борт. Слезы струятся по щекам и падают вниз, встречаясь с соленым морем, как старые друзья. Я вцепляюсь в поручни, опускаю голову на руки и разражаюсь рыданиями. Всхлипы тонут в шуме океана. Можно не бояться, что меня услышат, и дать волю чувствам. Приятно снять напряжение. Лицо кривится, руки сжаты в кулаки, я реву навзрыт. Ответственность душит, словно петля на шее. А вдруг именно я виновна в смерти Ариэллы? Сблизилась с ней, обменивалась записками, пыталась поддержать, подстрекала бросить Матео, да еще и впутала в эту историю Трейси. А ведь Ариэлла хотела только освободиться от брака, от властного доминирующего мужа, который контролировал каждый ее шаг, с тех самых пор, как они сказали друг другу «да». У нее была только я, я и больше никого. Друзья и родственники впали в немилость, ведь Матео, как любой диктатор, изо всех сил старался помешать ей заключить союз, объединиться с кем-то против него. Я была спасением для Ариэллы и подвела ее. Сейчас самая страшная угроза, нависшая надо мной и моими детьми, — мой муж. Чарльз уверяет, что не причастен к смерти Ариэллы, и мы просто спасаемся от Матео, но я ему не верю. Если он действительно убил соседку, На то могла быть тысяча причин. Во-первых, Ариэла собиралась открыть мне все, что ей известно, и я убеждена, что это ее изгубило. Может, Чарльз застрелил ее, чтобы защитить самого себя? Или Матео отдал приказ убить жену, а потом подставил Чарльза? С самого момента знакомства мой муж впал в полную зависимость от этого человека. Думаю, ради него Чарльз пошел бы даже на физическую расправу. Или Орел убила тайна, которую выболтала Трейси? Теперь именно мне предстоит докопаться до истины и узнать, кто и почему застрелил соседку. Но сейчас меня поглощает черная пустота, и эта яхта, этот бесконечный круиз, хуже любой клетки. Джек не придет. Никто за мной не придет. Как мне вместе с детьми сбежать с плавучей тюрьмы? Как спасти их от мужа-убийцы, который нас похитил?